В Болдине 6 мая 1830 года произошла официальная помолвка Пушкина с Натальей Николаевной Гончаровой. Отец Пушкина по случаю его женитьбы выделил ему из своих нижегородских поместий 200 незаложенных крестьянских душ села Кистеньово. В начале осени Пушкин поехал в Нижегородскую губернию, чтобы ввестись во владение имением и устроить имущественные свои дела. Он рассчитывал пробыть там совсем недолго. Ехал он со смутным чувством. Отношения его с будущей тещей не ладились, она устраивала ему бешеные сцены. Пушкин уезжал, даже не зная, не расстроилась ли и сама свадьба. Он писал другу своему Плетневу. «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе. Грустно, тоска, тоска. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери. Отсели размолвки, колки обняки, ненадежные примирения. Словом, если я не несчастлив, по крайней мере, несчастлив. Осень подходит, еду в деревню. Бог весть, буду ли иметь там время заниматься и душевное спокойствие.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 Народ роптал, там и тут вспыхивали бунты. 16 сентября Пушкин был введен во владение, подаренное ему отцом частью Кистенева. Шли неделя за неделей, месяц за месяцем. А Пушкин все сидел в Болдине. Холера распространялась, подходила к Москве. Карантины преграждали все дороги. Сама Москва была оцеплена военными кордонами. Говорили, что холера уже в Москве. Пушкин сильно беспокоился за невесту за ее здоровье и безопасность. К тому же до него доходили слухи, будто свадьба расстраивается, будто Наталья Николаевна выходит замуж за другого. Он рвался в Москву. Два раза выезжал из Болдина, надеясь пробраться через карантины, но оба раза пришлось воротиться. Стояла ненастная осень, слякоть, грязь. Из окладных туч сеял холодный дождь, выл по ночам ветер. Странным образом осень всегда действовала на Пушкина оживляюще и бодряще. Она была самым любимым его временем года. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод. Легко и радостно играет в сердце кровь. Желания кипят. Я снова счастлив, молод, я снова жизни полн, таков мой организм. Осенью ему так же всего лучше и всего легче писалось. Значительнейшие произведения Пушкина почти все написаны осенью. И чем хуже, чем ни нас не была осень, тем для Пушкина было лучше. Он писал из Болдина-Плетневу. «Осень чудная, и дождь, и снег, и по колено грязь». В эту болдинскую осень прилив творчества у Пушкина был совершенно необыкновенный. Творчество било из него неиссякающим фонтаном. За три месяца пребывания в Болдине Пушкин написал маленькие трагедии. «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Каменный гость». Написал все повести Белкина, «Домик в Коломне», около 30 мелких стихотворений. Не веришь глазам, когда просматриваешь хронологию написания этих произведений. 5 октября написан «Домик в Коломне», 12-14 выстрел, 20 окончена метель, 23-го окончен «Скупой рыцарь», 26-го окончен «Моцарт и Сальери» и так далее. Правда, многие из этих вещей существовали уже раньше в замыслах или в первоначальных набросках, но это не уменьшает исключительности творческой энергии, проявленной Пушкиным в эту, как сам он называл ее, детородную осень изумительное не только количество и высокое качество написанного в это время пушкиным но и та легкость с какой он переключался из одного настроения в совершенно другое прозрачно веселые рассказы как барышня крестьянка или домик в коломне чередовались с глубоко серьезными драмами как «Скупой рыцарь или моцарт и Сальери» с жутким пиром во время чумы когда же он думал обжидающий его в будущем жизни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 Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, И, ведаю, мне будут наслаждения Меж горести забот и треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь, И, может быть, на мой закат печальный Блеснет любовь улыбкою прощальной. В Болдине же Пушкиным написаны Две последние заключительные главы Евгения Онегина но по счету Пушкина роман этот больше семи лет. Выходил он в свет отдельными главами, по мере написания. «Онегин» — крупнейшее произведение Пушкина, наиболее широкое по охвату жизни и по выявлению чувств, дум и настроений самого поэта. Нигде так полно и всесторонне не отразилась душа Пушкина, как в тех высоколирических отступлениях романа, которые многими простодушными читателями воспринимаются как болтовня, только задерживающая рассказ. В романе дана широкая картина эпохи конца десятых и начала двадцатых годов. В ней отображены и Петербург, и Москва, и провинция. Сам Онегин является первым в той галерее образов, в которых вставшая на ноги русская литература стала отображать настроение, переживания и стремление своего времени. Печёрин, Рудин, Базаров и так далее. В первых главах романа Пушкин сам находился под обаянием образа Онегина, рисовал его с видимым сочувствием и готов был видеть в нем чуть ли не лучшего представителя своего времени. Такое отношение автора к Онегину вызвало решительный протест со стороны действительно лучших людей того времени декабристов. Бестужев-Марлинский писал Пушкину: "Я вижу франта, который душою и телом предан моде" вижу человека которых тысячи встречаю встречаюнайву, ибо самая холодность и мезантропия и странность теперь в числе туалетных приборов в дальнейших главах Пушкин все более отрицательно начинает относиться к своему герою и кончает полным его развенчанием. он отмечает полнейшую неорганичность наносность всех настроений онегина его готовность менять свое обличие в соответствии с модой, именно так же как туалетные приборы. Он одинаково способен стать и космополитом, и патриотом, и ни во что не верующим Гарольдом, и фанатически верующим квакером, и даже просто ханжою. «Что ж он?» – спрашивает Пушкин устами Татьяны, начинающий отрезвляться от слепого увлечения своим романтическим героем. «Что ж он? Уже подражание? Ничтожный призрак, ильяще, москвич в горольдовом плаще, чужих причуд истолкования?» слов модных, полный лексикон. Уж не пародия ли он? Пушкиным в Болдине была написана еще десятая глава Онегина, которую он тогда же сжег. В этой главе описывалось декабристское движение, и к нему какую-то прикосновенность должен был иметь Онегин. Какую, мы не знаем. В оценке своего героя Пушкин оказался гораздо трезвее, нежели некоторые позднейшие критики которые в этом человеке, не способном ни к упорному труду, ни к порыву, ни к подвигу, хотели видеть сильную натуру, которую только условия времени лишили возможности приложить свои богатые силы к делу. Сверстники Онегины — Пестель, Владимир Раевский, Охотников, Якушкин, Пущин, Рылеев — знали, к чему приложить свои силы. Онегину в романе противопоставлена Татьяна. Пушкин любит ее всею душою. «Татьяны — милый идеал», — говорит он о ней. В этой большой своей любви к Татьяне Пушкин также разошелся с позднейшими критиками, как и в резко отрицательном отношении к Евгению. В последнем объяснении Татьяны с Онегиным критики центральное место видели в словах Татьяны «но я другому отдана, я буду век ему верна». В действительности Татьяна отвергает любовь Онегина вовсе не по этой причине. «Онегин, я тогда моложе».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 что нас зато ласкает двор, не потому что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь. Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знаете колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти и этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели выход жалость, хоть уважение к летам. А нынче? Что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувство мелкого рабом? Она плачет. От чего? От обиды. Все ее женское достоинство возмущено не любовью Онегина а характером этой любви, мелкостью ее. Она понимает, что стало теперь нравиться Онегину не потому, что сделалась лучше, а потому что вправлена в блестящую раму, что теперь связь с нею могла бы принести ему в обществе соблазнительную честь, и понимает, что у него и в мыслях нет звать ее уйти к нему, как к любимому и другу. Ему нужна тайная связь, нужна блестящая любовница. А на это Татьяна не хочет идти. И чтобы оборвать все дальнейшие разговоры, она решительно заявляет, но я другому отдана, я буду век ему верна. Правильно говорит Достоевский. Если бы Татьяна даже стала свободную, если бы умер ее муж и она вдовела то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надо бы же понимать всю суть этого характера. Ведь она же видит, кто он такой. Образ Татьяны — первый образ в галерее образов хорошей русской женщины, которые впоследствии дали в своих романах Тургенев, Лев Толстой, Гончаров и другие. В это же время окончательно закрепляется переход Пушкина к реалистическому описанию жизни. Теперь ему не нужны избранные красоты, даваемые жизнью в редких исключительных случаях. Он теперь умеет находить красоту и значительность, в родной обыденной действительности, повседневно окружающей человека. В путешествии Онегина Пушкин вспоминает. «В ту пору мне казались нужные пустыни, волн, края жемчужные, и море, шум, и груды скал, и гордые девы, идеал, и безыменные страдания. Иные нужны мне картины. Люблю песчаный косогор, перед избушкой двери рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи перед гумном соломы кучи да пруд под сенью и в густых раздоле уток молодых теперь мила мне была лайка до да пьяный топот трепака перед порогом кабака мой идеал теперь хозяйка мои желания покой Да щей горшок да сам большой